Глава 10. О спарже и неожиданных планах на лето. Спаржу Форстер действительно прислал. А еще в корзине обнаружился свежеощипанный фазан, завернутый в тонкое льняное полотно, окорок и сырная голова, бутылка отличного вина, сушеный инжир, изюм, баночка меда и коробка пирожных, разумеется, самых дорогих, какие нашлись в лавке мэтро-эспозита. И записка. «Скорейшего выздоровления, сеньор Миранди» мистер Форстер. Габриэль едва не задохнулась от возмущения. В этой корзине было все, чего они уже давно не могли себе позволить, и такая нарочитая демонстрация того, что Форстер прекрасно это понимает, была для Габриэль невыносима. Но особенно умиляла записка. И будь ее воля, Габриэль отправила бы все это, ну, разве что, кроме спаржи, обратно с ответом «Доктор запретил сеньору Миранди сладкое и соленое», но Кармелла, точно кошка, поймавшая мышь, впилась в ручку корзины, и по ее лицу было понятно, что отдаст она ее только под пытками. Если раньше служанка разделяла мнение хозяйки насчет этого Гроу и его поведения, то сегодня она как-то в раз переменилась и на возмущение Габриэль лишь угрюмо молчала, делая вид, что занята изучением фазаньей кожи. И глядя на эту глухоту, внезапно нахлынувшую на служанку, Габриэль впервые поняла, как это унизительно быть бедным. И зависимым. Радоваться возможности нормально поесть или вызвать доктора. Тот же вечер, сидя за столом, на котором красовался запеченный фазан, она подумала, а если с ее отцом что-нибудь случится? Что станет с ней и Кармеллой? Она впервые задумалась о будущем по-настоящему, ведь весна уже пришла, но ничего не изменилось и вряд ли теперь изменится. И эта безвыходность лишь породила в ней еще одну волну злости на Форстера, Может быть, потому что их бедность особенно ярко почувствовалась на фоне его богатства? Это раньше она не замечала их убогой гостиной, своих заношенных перчаток, застиранного плаща и скудной пищи, потому что на гранорса их окружали такие же люди, в таких же платьях и с теми же проблемами. И сравнивать себя ей было не с кем. Но эта встреча с Форстером как-то перевернула разом все с ног на голову. С того момента, когда доктор приходил к отцу, мысль о том, что с ними будет, если сеньор Миранди совсем сляжет, стало преследовать Габриэль неотступно. Ведь в таком случае у них не останется никакого, даже маломальски скудного содержания. Всех их денег, только то, что зарабатывает отец, да мелочь, что платят ей за помощь в библиотеке с каталогами. Для погашения долга перед банком они продали мебель, украшения, серебро, одежду и даже большую часть фарфоровой посуды. И если завтра отец не получит жалование... Чем платить за квартиру, еду, за лекарства, за визиты доктора? От этих мыслей Габриэль стала плохо спать по ночам, ворочаясь и перебирая в уме разные варианты. Страх поселился где-то в глубине души, не давая думать ни о чем другом. Она стала рассеянной и грустной, и, промочившись так несколько дней, наконец поняла, что победить его можно только так, как она побеждала все свои страхи – встретиться с ним лицом к лицу и, набравшись смелости, она стала изучать объявления в газетах о работе. «Экономки, гувернантки, горничные, помощница в лавку бакалейщика. Глаза пробегали по строчкам, а мысли тут же возвращались к пруду в саду сеньора Толиверда. «Вас ждет участь какой-нибудь приживалки, экономки богатой родственницы, живущей на мизерное жалование, либо жены торговца тканями, посудой или бакалейщика. И слова Форстера снова и снова звучали в ее ушах, как сбывшееся предсказание. Как же она ненавидела его в такие мгновения. Хотя, по сути, он был прав, и все это было ожидаемо, только с тех пор, как они переехали в Алерту, никто, кроме Френ, ее не навестил. За все время они получили лишь два неименных приглашения на балы. Один устраивал университет в честь юбилея, а второй был благотворительным в пользу приюта для сирот и на него звали всех без разбору, потому что нужно было платить за вход. Она бы и так никуда не пошла, потому что к балам прилагаются траты на наряды, а еще раз о том, как же она теперь поживает, ну и сплетни, само собой. Но понимать, что семью Миранди словно вычеркнули из списка всех приличных людей, было обидно. За эту зиму их круг общения сократился до нескольких университетских друзей отца, лавочников и старого аптекаря и как скоро общество, за которое вы так цепляетесь, с его этикетом и приличиями, вышвырнет вас наружу. Словами Сера Форстера преследовали ее теперь неотступно, и то, что он оказался прав, ужасно ее бесило. И не из-за самой правды, с ней она в душе была согласна, а из-за его вечной усмешки и выражения лица, на котором легко читалось «а я вас предупреждал», из-за его подачи в виде корзины продуктов, предложения одолжить денег или визита доктора, и его замечаний о дыре, в которой они живут. Все это было ужасно унизительно. Но сейчас у вас только один выход, Элья, смирить свою гордость и продать подороже то, что у вас еще осталось, вашу молодость, красоту и родовую кровь, чтобы удержаться на поверхности. И если вам удастся сделать это не за дюжину шляпок, я искренне извинюсь перед вами за все свои слова. К счастью, в квартире на Гранорсами миссир Форстер больше не появлялся. Сеньор Миранди говорил, что встречал его еще пару раз в городе, и они даже выпили по чашке чаю, но от приглашения их навестить он деликатно отказался. А Габриэль подумала, что все просто. Такой франт, как этот Гроу, брезгует посещать их промозглую маленькую квартирку. Не зря же он в прошлый раз так внимательно осматривался и упомянул про сырости клопов. Наверняка подумала, что у них тут клопы бегают прямо по потолку. Ну и слава богам! По крайней мере, ей больше не будет так стыдно. В один из дней, когда у отца было особенно хорошее настроение, Габриэль решилась поговорить с ним о том, что начала искать работу. Пока, конечно, ее попытки не увенчались успехом. Гувернантки требовались с постоянным проживанием, но Габриэль не хотелось надолго оставлять дом, да и смотрели на нее почтенные Матроны с неодобрением, и почти все отвечали, что подумают. Что с ней не так, она не знала. Вроде бы она умна и образована, умеет играть на пианино и знает языки, скромно одета, приветлива и много не просит. В экономке ее тоже не взяли. Сеньора, которая с ней беседовала, выразилась недвусмысленно, что такая молодая и красивая экономка – это как персик, свисающий через забор на улицу. Его потрогает всякая мужская рука, и рано или поздно кто-то досорвет а ей не нужно, чтобы у ее забора отирались толпы мужчин. Габриэль смутилась и ушла, и на завтра решила сходить к аптекарю, да еще пройтись по лавкам, поспрашивать, кому нужна помощница. Но отец ее идею не поддержал, более того, сильно разгневался, сказав, что он пока еще жив и пока еще глава семьи не позволит, чтобы его дочь торговала в лавке луком или капустой. Чтобы не волновать его больное сердце, Габриэль быстро согласилась, что искать работу больше не будет. А на самом деле просто решила отложить этот разговор до лучших времен. Единственное, что хоть немного радовало, сеньор Миранди как-то снова воспрял духом. Может, причиной тому стала весна, что, наконец, пришла в полную силу. А может, микстуры доктора помогли. Ну или спаржа, которую Форстер присылал исправно. Но перемены были налицо. И вскоре сеньор Миранди стал возвращаться из университета веселый, совсем забросил своих вечерних студентов и стал воодушевленно говорить о каком-то новом проекте. Габриэль рассеянно слушала его рассказы об останках соблезубого тигра, которые нашли в горах Трамантии, ивнях неведомого зверя и на скальных рисунках в пещере Подернина, но мысли ее были заняты поиском работы. Аптекарь предложил взять ее в ученицы, разумеется, бесплатно, резать и сушить травы, толочь, мыть, развешивать. Но уж потом, когда она сможет самостоятельно готовить микстуры, он обещал, что освободится место, и он назначит ей жалование. Благо, аптека была напротив их дома, и Габриэль решила согласиться на это втайне от отца. Отец весь день в университете он даже не узнает. По крайней мере, лекарства для него теперь обойдутся им в разы дешевле. Только в первый же день кармала вытащила ее из аптеки, Сеньор Миранди явился домой раньше обычного, радостный и почти счастливый, со стопкой бумаг в руке и бутылкой вина. «Итак, моя милая Элла, больше тебе не нужно думать о том, чтобы стать чьей-то гувернанткой». Он потряс бумагами. «Мы уезжаем». «Уезжаем? Куда же, сеньор Виторио?» спросила Кармелла, спешно завязывая фартук. «В Трамантию». «В Трамантию? Причистая дева! Да это же край земли!» воскликнула служанка, осеняя себя охранным знаком. «Не такой уж и край. Не видела ты краев, ответил сеньор Миранди с улыбкой. «Но почему в Тромантию? Зачем?» спросила Габриэль, присаживаясь на краешек стула. «Ты разве не слышала, что я рассказывал в последнее время о находках Варнина? Про пещеру и саблезубого тигра? Про рисунки? Элла, ты точно витаешь в облаках?» «Да, да, я слышала. И что?» Университет получил большой грант на исследование этих находок. Так что мы едем туда на все лето, воскликнул сеньор Миранди. Меня назначили руководителем экспедиции. Ну, как же все здесь? спросила Кармела, недоуменно обведя руками гостиную. Вы хотите провести жаркое лето в этой тесной квартире? ответил сеньор Миранди, нахмурившись. Сеньор Виторио, трамантия! Это же так далеко! Там наверняка ужасно холодно, и там одни Гроу, а они же дикари, — не унималась Кармелла. «Кто тебе все это сказал? И многих ли Гроу ты знаешь? Сомневаюсь, что ты видела хоть одного. Хотя нет, Мистер Форстер, вон тоже Гроу. По-твоему, он похож на дикаря?» — спросил сеньор Миранди. «По-моему, он гораздо хуже», — пробормотала Габриэль. Но сеньор Миранди не расслышал ее слов и лишь произнес воодушевленно. Романтия это страна высоких гор, прозрачных озер и зеленых лугов. А какой там сыр, Кармелла? К тому же глава местной общины обещал предоставить университету в наем большой прекрасный дом. Папа, но ведь это такой длинный переезд, а доктор не велел. Вот там как раз и будет все, как сказал доктор, перебил ее сеньор Миранди. Чистый воздух, долгие прогулки никаких студентов по вечерам. А главное, за эту экспедицию мне очень щедро заплатят так что принимайте собирать вещи. Мы выезжаем на следующей неделе». «Как? Уже? Причистая дева. Чего ж так скоро-то?» Кармела всплеснула руками. «Необходимо закончить все работы к осени. Так что тянуть время нельзя». Спорить с ним было бессмысленно. И Габриэль на самом деле ничего не имела против тромантии, да против чего угодно, что будет лучше этой квартиры с окнами на серую стену другого дома. Хотя, конечно, она предпочла бы вернуться в Костейеру, а не ехать в дикий незнакомый край. Ведь, по большому счету все, что она знала от романтии, это то, что она далеко и населена малообразованными Гроу. Ну и еще, что это родина миссира Форстера. И именно это обстоятельство, признаться, сильно ее беспокоило. Ей казалось, что к их предстоящей поездке этот Гроу приложил свою руку. Но через несколько дней миссир Форстер неожиданно явился сам. Сразу же после полудня. Он был, как и в прошлый раз, безупречно одет и весьма учтив. Извинился трижды, сказав, что пришел к сеньору Миранди. «Хозяин в университете, миссир, И лучше вам было бы искать его там», ответила Кармела, перегородив вход своим массивным телом. «Я как раз оттуда и разминулся с ним. Мне сказали, сеньор Миранди отправился домой. Могу я подождать его здесь?» С этими словами он протянул Кармеле коробку, перевязанную атласными лентами. А это не спаржа, конечно, но было бы невежливо с моей стороны прийти в гости и оставить вас без внимания. И, разумеется, против пирожных из кондитерской мэтро сердце Кармелы устоять не могло. Да и как было устоять перед нежнейшим розовым кремом, в недрах которого прятались кусочки бисквита, пропитанные сладким вишневым ликером. Кармелла оглянулась, ожидая увидеть укор в глазах хозяйки, но Габриэль в коридоре не было, и, истолковав это обстоятельство в свою пользу, Она произнесла как можно громче. «Ну, раз сеньор Миранди сказал, что вот-вот будет, то вы, конечно, можете подождать его в гостиной. Чаю?» Служанка медленно отступила назад. «Я бы не отказался. Да и вы умеете готовить его отменно, хочу заметить». Форстер снял шляпу и вошел внутрь. Под напором этой неприкрытой лести Кармелла тут же сдалась, улыбнулась смущенно и, как кошка с добычей, поспешно скрылась с коробкой на кухне. А когда появилась Габриэль, мистер Форстер уже расположился на том самом продавленном диване, за который ей в прошлый раз было очень стыдно. Приветствие получилось сдержанным и холодным. Кроме Габриэль, в доме находилась только Кармелла, да и та пряталась от хозяйских глаз, нарочито гремя посудой. А мистер Форстер пришел без приглашения, и это, по сути, являлось довольно неприличным. К тому же служанка всего лишь незамужняя женщина, хотя и старше хозяйки. Но не выгонять же на улицу этого Гроу. Отца нет дома, и она как-то должна занять гостя до его прихода. Габриэль вспомнила последний разговор об их гостиной и клопах, фазана, спаржу и их странное прощание. И вот сейчас он снова сидит, вытянув ноги на полкомнаты и молча ее разглядывает. Ей было так неловко, что она не знала, чем занять руки. Присела на краешек кресла и взялась за вязание, но спускала одну петлю за другой и путалась в нитках. Форстер, наоборот, нисколько не смущался, сидел расслабленно, как у себя дома, и внимательно наблюдал за попытками Габриэль победить несчастный шарф. «Благодарю вас за спаржу, мистер Форстер», произнесла Габриэль, наконец отложив спицы, и принялась изучать складки на портьерах поверх головы гостя. «Не стоит благодарности сеньорина Миранди. Надеюсь, она понравилась вашему отцу». Мистер Форстер проводил взглядом истерзанный шарф и снова принялся внимательно разглядывать хозяйку. Почему он так смотрит на нее? Сущее неприличие. Поскорее бы пришел отец. О, да, он был в восторге. Остальное, к сожалению, пришлось раздать бедным, ведь сеньору Миранди доктор запретил сладкое и соленое. Но спасибо за заботу. Надеюсь, вы не имеете ничего против благотворительности? Габриэль перевела взгляд на другое окно. Не имею, сеньорина Миранди. Лишь бы вам это доставило удовольствие. «О, ни с чем не сравнимый, миссир Форстер. А позвольте полюбопытствовать, с какой целью вам понадобился мой отец? Надеюсь, это не слишком бестактный вопрос?» «Довольно бестактный для благовоспитанной южанки», — усмехнулся Форстер. «Но я переживу. Вас как будто смущает тот факт, что у нас с вашим отцом есть общие интересы? Учитывая ваши интересы и те советы, что вы ему даете, да, немного смущает» их взгляды наконец встретились, и Габриэль показалось, что сегодня его глаза были ярче, чем в прошлый раз, и смотрел он так внимательно, сосредоточенно, будто ожидал чего-то, и ей даже стало не по себе. Однако невысокого же во мнении обо мне, произнес он с улыбкой. Впрочем, это и не удивительно. Вы ведь меня совсем не знаете. Я понимаю, что обстоятельства нашего знакомства были не совсем удачными, но не бойтесь, сеньорина. Он приложил руку к сердцу и чуть склонил голову. Обещаю, сегодня советов не будет. Я всего лишь пришел попрощаться. Мои дела в столице закончены, я возвращаюсь домой, и Валерте появлюсь теперь не раньше, чем месяца через три. Он указал на лежавшую подле него толстую книгу в переплете из коричневой кожи и добавил: А еще я принес одну книгу, которую спрашивал у меня ваш отец. Уезжаете? Ну что же, удачной поездки, мистер Форстер, ответила Габриэль. «Не могу сказать, что огорчена вашим отъездом, но вы ведь и не ждете этого?» «Благодарю вас, сеньорина Миранди», — он улыбнулся еще шире. «Мне импонирует ваша откровенность, но, увы, я все же буду скучать по нашим беседам и вашим пылким проповедям в защиту этикета и приличий. Кстати, вы, я вижу, тоже собираетесь в поездку?» Он кивнул на чемоданы, стоявшие в коридоре. Кармела, наконец, принесла чай, и Габриэль спешно взяла чашку, чтобы хоть чем-то занять руки. «Да, мы скоро уезжаем». «Далеко?» «Да, довольно далеко», — ответила она, разглядывая блюдце. «В Трамантию, в научную экспедицию вместе с отцом». «Вот как?» «Надо же! А куда именно?» — спросил он негромко. Варнина. Ей показалось, что Форстер немного удивлен, и это обстоятельство радовало. Значит, он не имел отношения к их внезапной поездке. «Вы что-нибудь знаете о Спросил он, беря в руки чашку. «Нет», — пожала она плечами. «Это красивое место», — произнес Форстер задумчиво. «Уверен, вам там понравится». «Сильно в этом сомневаюсь». «Разве вы были там?» Казалось, ответ Габриэль его задел. «Нет». «Тогда с чего такой вывод?» «Может, стоит сначала все увидеть своими глазами, прежде чем отвечать столь категорично?» «Романтия очень красивая страна». «А что мне может там понравиться?» — прервала его Габриэль. — Ах да, вы же из романтии, а значит, там все медом помазано. Как известно, всяк кулик хвалит свое болото. — Так это из-за меня? — Вы заочно не любите романтию лишь потому, что я оттуда родом? — усмехнулся Форстер. — Думаете, что она населена дикарями Гроу, которые ходят в овечьих шкурах? — Сеньорина Миранди, какая ограниченность? — Из-за вас? Какая самонадеянность? — парировала она едко. «Вы считаете, что так много значите для меня, что я только на основании моей неприязни к вам стану плохо думать о целой стране?» «По мне так это очевидно. У вас вон даже руки дрожат». Он красноречиво посмотрел на ее пальцы, сжимающие чашку. «И вы возражаете мне лишь потому, что хотите быть против. Против чего угодно, лишь бы против меня». Она поставила чашку, которая и правда норовила выскочить из рук, и ответила жестко. «Против вас?» Вы слишком высокого мнения о себе, мистер Форстер. Я сказала, что мне там не понравится, лишь потому что вынуждены ехать туда в силу обстоятельств, а вовсе не по собственному желанию. И такое принуждение, как и любое принуждение, само по себе мне противно. Какими бы вкусными ни были конфеты, когда вас заставляют есть их насильно, вы перестаете их любить. И я бы предпочла вернуться в Костееру, чтобы провести лето в тех местах, которые люблю чем тащиться через полмира и искать новых впечатлений в совершенно чужой для меня стране. Даже если там горы, озера, луга и самый вкусный в мире сыр». Процитировала она слова отца. Миссир Форстер встала, и Габриэль тоже вскочила. какое-то мгновение она даже испугалась своей дерзости. Эти горцы, они такие обидчивые, когда речь заходит об их родине. И вообще, что на нее нашло? Почему она всякий раз взрывается, стоит только этому Форстеру начать потрунивать над ней? А ведь его все это просто забавляет, это же видно по его лицу. Ей бы просто промолчать, отделаться незначительной вежливой фразой, похвалить эту треклятую тромантию, попросить рассказать о ней, задать вопросы о погоде и природе, ведь именно так нужно вести вежливую светскую беседу. Но нет, когда дело касается этого Гроу, она почему-то перестает себя контролировать, ее так и тянет ему возражать. И да, он прав, что ей хочется быть против, против чего угодно, что он говорит. Что же, похоже, сеньор Миранди задерживается, а у меня в городе еще остались дела. Может, я встречу его по дороге?» Форстер одернул рукава сюртука. «А сейчас я вынужден откланяться. Передайте сеньору Миранде книгу и скажите, что это подарок. Возвращать ее не нужно. Вы проводите меня?» Он направился к выходу, взял с комода шляпу, помедлил немного, а затем повернулся к Габриэль и произнес тихо, очевидно, чтобы их не услышала Кармелла. «Послушайте, Габриэль, учитывая тот факт, что мы с вами, может быть, никогда больше не увидимся, могу ли я задать вам один вопрос? И получить честный ответ, разумеется». Они стояли в самом конце коридора в сумраке, разделенные прямоугольником света из открытой двери в спальню сеньора Миранди. И эта уединенность, полумрак, тихий голос Форстера и какое-то странное выражение лица – Внезапно заставили Габриэль смутиться. Не просто смутиться. Такие моменты ее откровенно пугали, и она не знала, в чем причина этого страха. И сердце забилось где-то в горле, и похолодели руки, и, судя по интонации его голоса, вопрос, который он собирается задать, будет точно за гранью допустимого в светской беседе. А они здесь одни? А если он снова сделает ей предложение? А если опять заведет разговор о деньгах? «А если...» «Я не думаю, что вам стоит спрашивать», — произнесла она, и голос сорвался. «Но вы даже не знаете вопроса?» «Чтобы вы не спросили, ответ вам, скорее всего, не понравится». «Почему вы так решили?» «Потому что вам всегда не нравится то, что я говорю». Ответила она, немного отступив, отошла бы и дальше, да позади уже была стена узкого коридора. Уж лучше нагрубить ему, чем позволить, всей этой ничего не значащей пока неловкости Перейти во что-то совсем уж неприличное. Она увидела, как он разочарованно усмехнулся, отряхнулся, раздражением лацка на сюртука и, чуть склонив голову, произнес. Что ж, удачной поездки, сеньорина Миранди. Надеюсь, что вы все-таки полюбите эту романтию. Затем надел шляпу и уже выходя добавил. Но «Ну, кое в чем вы были неправы, Элья. Вы думаете, мне не нравится то, что вы говорите? Это не так. Мне нравится. «А еще больше мне нравится, как вы это говорите. Прощайте. Надеюсь, вы не слишком сильно будете злиться на меня». Он приподнял шляпу, откланялся и быстрым шагом спустился по лестнице, оставив Габриэль стоять в недоумении у двери. «Что значит, как я это говорю?» пробормотала она, чувствуя, как пылают щеки и колотится сердце. «И что за вопрос он собирался задать?» «Милость Божья! Да почему у нее руки так дрожат?» Почему рядом с ним она сама не своя? Нет, мистер Форстер, не собираюсь я любить вашу страну овец и ваши горы и сыр. И надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Она вернулась в гостиную, присела в кресло и, наконец, с облегчением выдохнула. Взгляд упал на оставленную Форстером книгу. Она осторожно ее взяла, открыла первую страницу и прочла название. «Трамантия. Легенды, предания, обряды». «Что? В Трамантию? Элла! Причистая дева!» Франческу едва не хватил удар. «Ну, но... а как же я? Как же мы? Я же собиралась... У меня были такие планы на лето, но в Трамантию святые угодники. Там же эти дикие гроу. И вообще, там опасно. Элла, эти повстанцы, ты помнишь слова капитана карнелли Они же до сих пор бегают где-то по лесам». Фрэн принялась мерить шагами комнату, терзая в пальцах батистовый платочек. Габриэль накануне отъезда решила попрощаться с кузиной. День был дождливый, но, к ее счастью, университетский коллега отца, сеньор Тересси, любезно согласился отвезти ее в своем экипаже и забрать вечером, поскольку у него как раз были дела в той части города. Франческа оказалась настолько не готова к внезапному отъезду кузины, что долго не могла прийти в себя. Ходила по комнате, переставляя предметы на каминной полке, хваталась за колокольчик, чтобы позвать служанку, и не переставала говорить. «Это самый юг тромантии, Френ. Там уже безопасно, и кругом стоят наши гарнизоны», принялась успокаивать Габриэль кузину. «Не переживай, это всего на полгода до осени, а потом мы вернемся, и все станет как раньше». «Ну, Но... а ты не можешь остаться? Поживешь у меня? Уедем на все лето в Костейеру? Или на нашу виллу в Боско? Ну же, Элла, как я тут без тебя?» Фрэнн присела на край кушетки и принялась смотреть умоляюще. «К тому же, как мне быть? Я жду со дня на день предложения от капитана Морита. Мне нужна твоя поддержка, Элла. И потом, а помолвка? Ты ее пропустишь. А подготовка к свадьбе? Я не справлюсь одна. Ну, прошу тебя, останься. Пожалуйста. Я не могу, Френ, вздохнула Габриэль. «Я бы с удовольствием осталась». «Думаешь, я хочу ехать через полмира в эту дикую страну?» «Но у отца сердце совсем слабое. Он должен регулярно принимать лекарства и правильно питаться, а ты же знаешь, какой он забывчивый. Я боюсь, что эта поездка пойдет ему во вред. Но он такой упрямый, я не могу его переубедить не ехать и оставить одного не могу. Там же кости саблезубого тигра, куда мне против костей?» Улыбнулась она, разводя руками. «А Кармелла? Она могла бы присматривать за ним. Сделала Френ еще одну попытку. «А что, Кармелла? Ты же знаешь, какая она бестолковая. Все путает и забывает. И к тому же я не доверяю ей в таком важном деле. Она душу дьяволу продаст за какую-нибудь ерунду. Вон хоть за фазана или коробку пирожных от этого Форстера», раздраженно ответила Габриэль, но потом добавила, опомнившись. «Извини, вырвалась». «Помнится, в прошлый раз она обещала вымазать его эклерами?» улыбнулась Френ. «Да если бы...» Он имел наглость явиться к нам в гости уже здесь, причем дважды. И теперь кормила рада его пирожным. Да, как интересно. И зачем он приходил? Ну же, расскажи. Фрэн села поближе и сразу же забыла о своем расстройстве. Я ведь сто лет тебя не видела. А Габриэль словно прорвала. Она давно не говорила ни с кем по душам, а ей так хотелось высказаться. И она выложила Фрэн все на чистоту. О том, как она ненавидит этого Гроу, Его странные посещения, его подарки, его самовлюбленность и навязчивость, от которой она не знает, куда деться. Она говорила о нем долго и подробно, и даже сама удивилась тому, как много всего она помнит об этом Форстере. Вот уж воистину ненависть освежает память. Но больше всего, Френ, я ненавижу его самодовольство. Он так снисходительно смотрит на все, будто назначает цену. На нашу гостиную, на диван, даже на продукты в моей корзинке. И это... это невыносимо. Как можно быть таким нетактичным? Так бы и ударило его по этой мерзкой усмешке. Он думает, что все можно купить за деньги. И на меня смотрит, как напорченный товар в лавке, будто приценивается, чтобы не переплатить. И он говорит ужасные вещи. И является к нам, наплевав на все правила, да еще и поучает меня. И вообще, после всего, что было, ненавижу его. Ненавижу. Выдохнула она уже спокойнее. Так зачем он приходил? снова повторила Френ. «Не знаю, у него какое-то дело к отцу. Хотя какие у них могут быть дела? Еще он приносил книгу, но мне кажется, это все неправда. Мне кажется, дело во мне. Вернее, в моем отказе ему осенью. Он просто мстит мне таким образом, потому что я задела его гордость, и теперь он хочет унизить меня, подчеркнуть, как много я потеряла, отказав ему. И это так мерзко», ответила Габриэль, снова всплеснув руками. «Ну вот». «Извини, что я все это вот так говорю, просто накопилось. Все вокруг будто слепы, будто не видят, что он за человек, будто не видят ничего, кроме его денег. О, тут ты права, он теперь частый гость и у Дамаза, и у Арджили, никто уже и не вспоминает, что он Гроу», произнесла Френ, наливая чай в чашке. «И, как я думаю, все это закончится скорой помолвкой. Если, конечно, Джованна, Паола и Селеста не убьют друг друга из-за него». Френ улыбнулась, протянула к кузине чашку и добавила: "Но как только он женится, уж ему придется оставить тебя в покое. Послушай, Френ, я хотела поговорить с тобой." Габриэль вздохнула, беря чашку. Когда я вернусь из романтии, осенью, я буду искать работу гувернантки или экономки. Она видела, как вытянулось лицо Франчески и округлились глаза. Ей было стыдно, хотя и непонятно за что, но этот разговор... Все-таки должен был состояться. Ведь даже если бы она не поехала в тромантию, все равно ей пришлось бы отказаться от предложения Френ провести лето вместе в празднествах и развлечениях. У нее теперь совсем другая жизнь, и пора Франчески это понять. О, Элла! Неужели все так плохо? пораженно спросила Фрэн и замерла с чашкой в руке. Плохо? усмехнулась Габриэль. Иногда мне кажется, что хуже не бывает и она рассказала обо всем. Какой смысл делать вид, что все по-прежнему? Рано или поздно ей придется сказать, что она больше не может жить той жизнью, какую они вели в Костеере, что она не может вместе с кузиной посещать балы и приемы, покупать цукаты и цветы и мечтать о том, кого же они встретят на очередном осеннем карнавале. Теперь такая жизнь для нее недоступна. Франческа слушала молча, и видно было, что она и в самом деле – не понимала раньше, в какой ситуации находится ее кузина. «Ты могла бы пожить эту зиму у нас? Почему ты не сказала мне?» Наконец спросила Френ, пересев поближе и накрыв ее руку своей ладонью. «У вас? А отец? А Кармелла? А что дальше?» «Нет, Френни, мне нужно думать о будущем и что-то решать». «Но работать? Это же... Я даже не знаю». Фрэн настолько удивила эта новость, что она смотрела на кузину и все никак не могла осознать всей полноты последствий. «Вот я и хотела попросить тебя узнать среди знакомых, может, у кого-нибудь осенью будет место?» – негромко спросила Габриэль. Франческа некоторое время сидела, будто кол проглотив, но продолжалось это недолго и вскоре ее осенило. «Послушай, кстати, у меня есть одна идея». Воскликнула она, вскочила и принялась ходить по комнате. «Моя тетя Арнелла!» «Конечно, она не совсем тетя, вернее, не совсем моя. Она старшая сестра матери Федерика, А мы же родня по отцу, в общем, неважно. Ее сыновья оба служат, а она живет одна. И знаешь, она очень любит читать. В прошлый раз все сокрушалось, что стало совсем плохо видеть и не может подолгу сидеть за книгой. Все просила меня почитать ей вслух. А еще ей кажется, что слуги у нее воруют, и она не досчитала серебряных ложечек и еще кружев. Ну ты поняла». Фрэнн перескакивала с одного на другое, пытаясь обрисовать картину. «Так вот, летом она отдыхает в Мармиере, но осенью вернется. Ей нужна будет компаньонка, она говорила об этом на дне рождения отца. Ты же сможешь читать ей вслух, гулять с ней в саду и присматривать за слугами. У нее здесь большой дом в верхнем городе, и она точно не скупа». «Ну, что скажешь? Ты же сможешь?» Фрэн снова присела, глядя на кузину. «Ну, конечно, смогу», — воскликнула Габриэль одушевленно. «Это было бы чудесно. Я, кстати, помню ее. Мы виделись в прошлом году у вас на приеме. Приятная сеньора, которая любит романы. Да-да. Я вот сейчас же пошлю ей записку, а завтра к ней съезжу». И Фрэн принялась трясти колокольчиком, призывая служанку. Записку она написала и тотчас же отправила ее с кучером. Сеньор Тересси приехал поздно, весь мокрый до нитки, потому что дождь усилился, а коляска застряла в какой-то канаве, и они с возницы ее вытаскивали. Франческа, которой не хотелось расставаться с кузиной, тут же предложила ему обсохнуть и выпить с ними чаю, и, видя, с каким энтузиазмом он согласился, снова бросилась трясти колокольчиком, призывая слуг. Уезжали они, когда город уже тонул в сумерках. И будь Габриэль не так сильно погружена в свои думы по поводу предстоящего отъезда, она бы заметила, как сеньор Тересси долго и церемонно прощается с Франческой, целует ей руку и обещает прислать приглашение на университетский бал, а также сводить в оранжерею, где зацвели какие-то редкие орхидеи. Франческа, разумеется, согласилась. А когда Габриэль села в коляску, она вздохнула со слезами на глазах. «Ах, Элла, я буду тебе писать, обещаю» ответила Габриэль. «Пиши мне каждый день», — воскликнула Френ. «Ну, или хотя бы через день, или раз в три дня. Хорошо? Обещаю. Буду писать тебе так часто, как только смогу». Когда они отъехали и светлое платье Франчески растворилось в вечерних сумерках, сеньор Тересси произнес «Какая замечательная у вас кузина, сеньорина Миранди».